Глава 14. Короткая летняя ночь убывала, а Карпов все сидел в канцелярии, писал, подписывал и отвечал на короткие вопросы, с которыми приходили к нему то посланные из сотен казаки, то офицеры, и вопросы все были будничные, простые, не вызывающие сомнений. «Ваше высокоблагородие, старший врач спрашивает, когда индивидуальные пакеты раздавать, сейчас, как написано в плане, или подождать, когда совсем объявится?» Карпов видел, что в войну все-таки не верили, не могли допустить, что она так близка, что это ночь, еще мир и тишина, а утром уже война, и кровь, и раны, и индивидуальные пакеты могут понадобиться. Раздайте сейчас, как по плану указано. Господин полковник, говорю Харуджи, подходя к столу, Брайтман за автобус для семейства офицеров до станции просит 50 рублей. Деньги вперед давать или нет? Давайте. Семьи отправлять? «Да. Завтра в 6 часов вечера. Слушаюсь». В 3 часа ночи, отчетливо ступая по полу твердым ровным шагом, подошел к столу Харунджи Протопопов, румяный могучего сложения юноша, звякнул шпорами и доложил. «Гзборин полковник, честь имею явиться. С разъездом особого назначения прибыл». Адъютант передал ему пакет, на котором было написано «Вскрыть в Зверженце». «Зверженец» было ближайшее пограничное местечко. «Австрийское золото получили?» – спросил Карпов. «626 крон золотом и 8 тысяч марок бумажными деньгами», – отвечал Харунжий. «Подрывной вьюг готов?» – «Так точно. Где разъезд?» «Во дворе канцелярии». «Я сейчас выйду. Провожу вас», – сказал Карпов. В мутном тумане приближающегося рассвета, когда ночь еще не уступила утру и звезды только что начинали гаснуть, На дворе канцелярии полным людей, две сотни, виднелось 16 конных казаков, построившихся в одну шеренгу. Сзади стояли две лошади с фьюками. Это был разъезд особой важности, который должен был в момент объявления войны скрытно перейти границу Австрии, пройти по лесным дорогам далеко вглубь страны и взорвать мосты на шоссе и на железной дороге. Казаки смотрели серьезно, они отдавали себе отчет важности и опасности поручения. «С Богом, станичники! Будете ожидать приказания! Помните, что война еще не объявлена! Ведите себя честно и благородно, достойно высокого звания донского казака!» — сказал Карпов. «Постараемся, Ваше Высокоблагородие!» — дружно ответили казаки. «Харунжи Протопопов, ведите разъезд!» «Справа рядами шагом марш!» — скомандовал Протопопов. Карпов вышел за ворота. Передний дозор отошел за углом и пошел крупной рысью по мостовой города. Левая лошадь сорвалась на галопе и не могла успокоиться, и долго были слышны в утреннем тумане ровная четкая рысь правой лошади и неровные скачки левой, пока не заглушил их топот ног, идущего шагом разъезда. Раннее утро, чуть побледневшее на востоке небо, усталость бессонной ночи придавали особенный, полный тайный вид этому разъезду, медленно удалявшемуся за город. Во мгле скоро скрылись силуэты всадников, но еще слышен был стук копыт. Карпов стоял у ворот, следя за ними. Стук сразу стих, мостовая кончилась, разъезд вступил на пыльную улицу. Когда Карпов вернулся в канцелярию, на его столе лежала большая стопка темных книжек, паспортов. Он взял первую, чтобы подписать, и невольно остановился. На первом листочке с государственным двуглавым орлом, напечатанным на коричневой сетке, значилась «Анна Владимировна Карпова, 43 лет, православная, жена полковника». Представилась она в пустой квартире, глубокой ночью, совсем одна. И надолго. Может быть, и навсегда. Образы прошлого на миг окружили его. Почудилась прохлада громадного войскового собора и появилась в группе одинаково одетых девушек скромная темноволосая Аня Добрикова. Пригрезилась тенистая аллея Александровского сада с медвяным сладким запахом белой акации, длинными гирляндами, свешивающейся из-за нежных листьев. Темное небо с луною, застывшей над сверкающим займищем разлившегося дона и тихий, покорный ответ на его страстную речь. «Где ты, Кай? Там и я, Кайя». Теперь он ей подписывает отдельный паспорт. Теперь, когда суровая подкралась старость, и более чем когда-либо они нужны друг другу. Усилием воли Карпов прогнал мысли и быстро подписал свою фамилию на паспорте жены. Писарь гасил лампы. Бледный утренний свет вместе с легкой прохладой врывался в растворенные окна. Наступал день. День похода, а может быть, войны.